Купидон и Психея. Марсель, Софи. Я бережно укладываю тряпичную куклу в дорожную корзину. Провожу большим пальцем по сделанным Ларой новым стежкам, крошечным и ровным, будто над ними трудились эльфы. Будто сестра, штопая куклу, уже знала, что все прочие папины принадлежности нам придется оставить. Что это единственная его вещь, которую я смогу забрать с собой. Стук в дверь заставляет меня вздрогнуть. За порогом кто-то стоит. Без сомнения, это тот безмозглый служащий, который вернулся, чтобы выгнать нас на улицу еще до истечения срока, указанного в уведомлении. Я приникаю к окну спальни. Это гием. Юноша поправляет манжеты и, как всегда, смущенно сцепляет перед собой пальцы в замок. Он словно запыхался после долгого бега. Поскольку Лары нет дома, она ушла оплачивать последней монетой какой-то счет, открывать направляюсь я. Но прежде чем успеваю выйти в коридор, снизу доносится мамин голос. Она меня опередила. Я не могу ни видеть ее со своего места, ни слышать, о чем они говорят. Вижу лишь неловкие движения Гийома, его поникшие плечи. Юноша несколько раз умолкает и поднимает взгляд на окно спальни, вынуждая меня приседать и прятаться. Я отодвигаю щеколду и приоткрываю окно. Слова все равно плохо различимы, но я отчетливо слышу печаль в голосе Гийома, прерываемом лишь натянутыми репликами матери. Через несколько минут юноша разворачивается и медленно бредет прочь, и я задаюсь вопросом, что сказала ему мама сообщила ли она, куда и когда мы едем. Навряд ли. Как только Гийом сворачивает в соседний переулок, на противоположном конце улицы появляется Лара, разминувшаяся с ним на несколько минут. Я спускаюсь вниз. «Для меня не передавали сообщений», осведомляется Лара, входя в гостиную, «или для Софи». «А должны были», отвечает мама вопросом на вопрос. Лара слегка смущается. «Неважно». Укладывая в корзину оставшееся белье, мама досадливо восклицает. «И если ты имела в виду того парня, выбрось его из головы». В ее тоне, слишком торопливом и напряженном слышится фальшь. «Если бы хотел прийти, пришел бы. Я тебе тысячу раз говорила, не так ли? Мужчинам доверять нельзя». Я собираюсь открыть рот, чтобы опровергнуть ее и рассказать Ларе, что только что произошло, но мама бросает на меня такой взгляд, что слова сами собой застревают у меня в горле. Я решаю, что обо всем поведаю сестре позже, когда мы останемся наедине. Стараясь не встречаться взглядом с Ларой, мама жестом велит ей взяться за другую ручку корзины и помочь донести ее до двери.